Оккупация РАИНСКОЙ ЗОНЫ В своей мирной речи в Рейхстаге 21 мая 1935 года, поразившая весь мир, а более прочих Англию, Гильтер упомянул об элементе юридической опасности, привнесенном в Лакарнский договор. По его утверждению, это произошло из-за того, что Россия и Франция подписали договор о взаимопомощи 2 марта в Париже и 14 марта в Москве который до конца года не был ратифицирован французским парламентом. Министерство иностранных дел Германии обратило внимание Парижа на этот элемент в официальной ноте французскому правительству. 21 ноября посол Франции в Берлине Франсуа Понсе имел беседу с Гитлером, во время которой фюрер разразился длинной тирадой, направленной против франко-советского пакта. Франсуа Пансе сообщил в Париж, что убежден в намерении Гитлера использовать пакт в качестве предлога для вторжения в демилитаризованную ураинскую зону. Гитлер ждет одного, говорил он, удобного момента. Франсуа Пансе был, вероятно, самым информированным из всех послов в Берлине. Он знал, о чем говорил, но наверняка не знал, что в начале прошлой весны, 2 мая, за 19 дней до того, как Гитлер уверял в Рейхстаге, что будет соблюдать Лакарнский договор и уважать территориальные параграфы Версальского договора, генерал фон Бломберг издал свою первую директиву трем видам вооруженных сил — готовить планы повторной оккупации демилитаризованной Ирэйнской зоны. Операции было дано кодовое название «Шулунг», и планировалась она как внезапный и молниеносный удар. Об операции знало лишь небольшое число офицеров. В целях соблюдения секретности генерал Бломберг написал приказ от руки. 16 июня на 10-м заседании Рабочего комитета Совета обороны Рейха проходило дальнейшее обсуждение продвижения в раинскую зону. На этом заседании полковник Альфред Йодль, ставший к тому времени секретарем Совета обороны Рейха, доложил о планах и еще раз предупредил о соблюдении строжайшей секретности. Запрещалось делать какие-либо записи без крайней необходимости, а все без исключения материалы предписывалось хранить в сейфах. Всю зиму 1935-1936 года Гитлер выжидал. Он не мог не отметить, что Англия и Франция заняты борьбой, направленной на предотвращение дальнейшего продвижения Италии в Абиссинию. Но Муссолини, казалось, все сходило с рук. Несмотря на широко разрекламированные санкции, Лига наций на деле оказалась бессильно остановить агрессора. Французский парламент ратифицировать пакт с Советским Союзом не торопился. Против ратификации выступали правые силы в стране. Гитлер очевидно полагал, что вероятность разрыва с Москвой достаточно велика. Если это случится, то придется искать другой предлог для шулунга, 11 февраля пакт был представлен в Палату депутатов, а 12 февраля ратифицирован 353 голосами против 164. Через два дня, 1 марта, Гитлер сообщил о своем решении группе генералов, многие из которых были уверены, что Франция и мокрого места не оставят от многочисленных немецких частей, предназначенных для похода в райинскую зону. Несмотря на это, на следующий день 2 марта 1936 года Бломберг отдал приказ оккупировать Раинскую зону, и немецкие войска на заре 7 марта перешли через Рейн и вступили в демилитаризованную зону. В 10 часов утра Нейрот, министр иностранных дел, созвал послов Франции, Англии и Италии, сообщил им новости из Раинской зоны и вручил официальные ноты из которых явствовало, что Германия не признает Лакарнского договора, который Гитлер только что нарушил, после чего предложил новый план сохранения мира. Гитлер ударил соперника в лицо, сухо заметил Франсуа Пансе, приговаривая при этом. «Я принес предложение мира». И действительно, двумя часами позднее Гитлер, стоя на трибуне Рейхстага, распространялся перед многочисленной аудиторией о своем желании сохранить мир и о том, как это сделать. «Я пошел в оперный театр, где наблюдал захватывающую и ужасающую картину, которую никогда не забуду». После разглагольствования о зле Версаля и о угрозе большевизма Гитлер спокойно заявил, что советско-французский пакт ослабил Лаканский договор, который, в отличие от Версальского, Германия подписала без принуждения». Сцену, последующую за этим, я писал вечером в своем дневнике. «Германия более не связана Локарнским договором», — говорил Гитлер. «В интересах права своего народа на безопасность границ и для охраны границ правительства Германии восстановилось с сегодняшнего дня абсолютный контроль в районе демилитаризованной зоны». И тут же 600 депутатов, каждого из которых назначил сам Гитлер, Маленькие люди с грузными телами и бычьими шеями, коротко стриженные, с большими животами, одетые в коричневую форму и тяжелые сапоги, вскочили, словно автоматы, выбросили правую руку в нацистском приветствии и стали орать «Хайль». Гитлер поднимает руку, просит тишины. Он говорит негромко. «Члены германского Рейхстага. Абсолютная тишина. В этот исторический час... Когда в западных областях Рейха германские войска идут навстречу своему мирному будущему, нас всех должны соединить две священные клятвы. Больше он говорить не может. Для парламентской толпы сообщение о том, что немецкие войска вступили в Рейнскую зону, является новостью. Милитаризм, бродивший в их крови, теперь ударяет им в голову. Они с воплями скакивают, по инерции скидывая в приветствии руки. Их лица искажены, рты широко открыты. И они истерически кричат, кричат. Их горящие фанатизмом глаза прикованы к новому богу, к мессии. Сам мессия играет свою роль великолепно. Опустив, будто в смирении голову, он терпеливо ждет тишины. Потом, голосом все еще тихим, но переполненным эмоциями, выкрикивает две клятвы. Во-первых, Мы клянемся не прибегать к силе для восстановления чести нашего народа. Во-вторых, мы клянемся, что теперь, как никогда ранее, будем стремиться к взаимопониманию с европейскими народами, особенно с западными соседями. У нас нет территориальных притязаний в Европе. Германия никогда не нарушит мира. Еще долго звучали приветственные возгласы. Некоторые генералы протискивались к выходу. За их улыбками легко угадывалась нервозность. Я столкнулся с генералом Бломбергом. Лицо у него было бледное, щеки подергивались. И было отчего. Военный министр всего пять дней назад, собственноручно составивший приказ о вторжении, явно нервничал. На следующий день я узнал, что войскам был отдан приказ отступить за Рейн, если французы окажут сопротивление. Но французы не предприняли никаких шагов. Как показывал на Нюрнбергском процессе Йодаль, Учитывая положение, в котором мы оказались, французская армия могла разорвать нас на куски. Бесспорно разорвала бы, что, конечно же, явилась бы концом Гитлера, и история могла бы пойти совсем по-другому, более светлому пути. Диктатор не пережил бы такого фиаско. В этом позднее признавался и сам Гитлер. Наше отступление кончилось бы полным крушением. Только железные нервы Гитлера спасли положение. Как и во многих последующих Кризисах, ставив в тупик оппозиционно настроенных генералов. Но это был тяжелый для Гитлера момент. Переводчик Гитлера Пауль Шмидт слышал, как тот говорил: 48 часов после марша в Рейнскую зону были самыми драматическими в моей жизни. Если бы французы вошли тогда в Рейнскую зону, нам пришлось бы удирать, поржав хвост, так как наши военные ресурсы были недостаточны для того, чтобы оказать даже слабое сопротивление. Что случилось бы, говорил Гитлер в кругу приближенных вечером 27 марта 1942 года в своей штаб-квартире, вспоминая дни переворота в Рейнской зоне, если бы не я, а кто-то другой стоял во главе Рейха. У всех, кого бы вы ни назвали, сдали бы нервы. Я был вынужден лгать, а спасло нас мое непоколебимое упрямство и моя удивительная самоуверенность. Все верно, но нельзя забывать, что ему помогли колебания Франции и бездеятельность ее союзника Великобритании. Министр иностранных дел Франции Пьер Этьен Фланден 11 марта вылетел в Лондон, где умолял британское правительство поддержать Францию в военных действиях против Германии в райинской зоне. Просьбы его были напрасны. Англия не рискнула воевать, несмотря на подавляющее превосходство союзных сил над немецкими. Как заметил лорд Латиан, Германия в конце концов просто вышла в свой собственный полисадник. Даже до прибытия французов в Лондон Антони Иден, ставший в декабре минувшего года министром иностранных дел, говорил в палате общин. «Оккупация Рейхсвером Рейнской зоны нанесла серьезный удар по принципу соблюдения договоров. К счастью, — добавил он, — у нас нет оснований полагать, что эти действия Германии представляют для нас угрозу. Теперь в ретроспективе очевидно, что победа Гитлера в Рейнской зоне привела к таким роковым последствиям, которые в то время было трудно предугадать. В Германии популярность Гитлера резко возросла, поставив его на высоту, которой не достигал в прошлом ни один правитель Германии. Это обеспечило ему власть над генералами, которые в кризисных ситуациях проявляли нерешительность, в то время как Гитлер оставался непреклонным. Это приучило генералов к мысли, что в иностранных и военных делах его мнение неоспоримо. Они боялись, что французы окажут сопротивление. Гитлер оказался умнее. Наконец, оккупация Рейнской зоны, совсем незначительная военная операция, открывала, как понимал Гитлер, а кроме его только Черчилль, новые возможности в потрясенной Европе, поскольку стратегическая обстановка коренным образом изменилась после того, как три немецких батальона перешли через Рейн. Теперь понятно, что пассивность Франции и отказ Англии поддержать ее хотя бы действиями полицейского характера обернулись для Запада катастрофой, положившей начало серии других катастроф более масштабных. В марте 1936 года две западные державы имели последний шанс, не развязывая большой войны, остановить милитаризацию и агрессивность тоталитарной Германии, и привести к полному краху, как отмечал сам Гитлер, нацистский режим. Они этот шанс упустили. Для Франции это явилось началом конца. Ее восточные союзники – Россия, Польша, Чехословакия, Румыния и Югославия – были поставлены перед фактом. Франция не будет воевать против Германии в случае агрессии, не будет придерживаться системы безопасности, над созданием которой она так кропотливо трудилась. Но и это не все. Вскоре союзники на Востоке начали понимать, что даже если Франция не останется столь бездеятельной, она не сможет быстро оказать им помощь из-за того, что Германия в спешном порядке возводит на франко-германской границе западный вал. Сооружение этого укрепления, как понимали восточные союзники, очень быстро изменит стратегическую карту Европы, причем не в их пользу. Вряд ли они могли надеяться, что Франция, которая, имея 100 дивизий, не выступила против трех батальонов, просит своих молодых солдат проливать кровь на неприступные немецкие укрепления, в то время как вермахт начнет наступление на восток. Даже если это и произойдет, то успехи окажутся ничтожными. Франция могла оттянуть на запад лишь небольшую часть растущей немецкой армии. Остальные войска могли быть использованы для ведения боевых действий против восточных соседей. значение укрепления, возводимых в Рейнской области, для гитлеровской стратегии было сказано Уильяму С. Буллету, американскому послу в Берлине, при посещении им Министерства иностранных дел Германии 18 мая 1936 года. Фон Нейрет, как позднее докладывал Буллет Госдепартаменту, заявил, что в области внешней политики Германия не будет предпринимать каких-то активных шагов, прежде чем не улягутся страсти вокруг захвата Рейнской зоны. Он пояснил, что до тех пор, пока не закончится возведение оборонительных укреплений на французской и бельгийской границах, правительство Германии будет делать все возможное для предотвращения, а вовсе не для поощрения нацистского мятежа в Австрии, и будет проводить взвешенную политику в отношении Чехословакии. «Как только укрепления будут построены, и страны Центральной Европы осознают, что Франция не сможет беспрепятственно вторгнуться на территорию Германии, они пересмотрят свою внешнюю политику, и появятся новые союзы», — сказал он. События начали разворачиваться. «Стоя возле могилы моего предшественника, убитого Дольфуса», — пишет в своих мемуарах доктор Шушник, — «я понял». «Чтобы спасти независимость Австрии, я должен стать приверженцем курса умиротворения. Нужно было делать все, чтобы не дать Гитлеру повода для интервенции, все, чтобы вынудить его соблюдать статус-кво». Нового австрийского канцлера воодушевило заявление Гитлера, сделанное в Рейхстаге 21 марта 1935 года, о том, что Германия не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или присоединять ее. Не менее обнадеживающим представлялось ему сделанное в Стрезе заявление Италии, Франции и Англии о готовности помочь отстоять независимость Австрии. Однако вскоре главный защитник Австрии Муссолини завяз в Абиссинии и порвался Англии и Франции. Когда немцы заняли Рейнскую зону и принялись укреплять ее, доктор Шушник понял, что настало время для умиротворения. Он начал переговоры о новом договоре с коварным немецким послом Папином, который прибыл в Вену в конце лета, вскоре после убийства Дольфуса, чтобы завоевать для Гитлера его родину. «Национал-социализм должен превзойти и превзойдет новую австрийскую идеологию», писал Папин 27 июля 1935 года Гитлеру в отчете о первом годе своей работы. Австро-германское соглашение, подписанное 11 июля 1936 года, казалось, свидетельствовало о необычайной щедрости и терпимости Гитлера. Германия еще раз подтверждала признание суверенитета Австрии, обещание не вмешиваться во внутренние дела соседа. Взамен Австрия обязалась строить свою внешнюю политику с учетом того, что является немецким государством. Но в договоре содержались и секретные пункты. Именно в них Шушник пошел на уступки, вследствие которых он и его маленькая страна были обречены. Он согласился тайно амнистировать австрийских политических заключенных нацистов и назначить представителей так называемой национальной оппозиции, то есть нацистов и симпатизирующих им, на политически ответственные посты. Это помогло Гитлеру ввести в Австрию троянского коня. И именно туда перебрался вскоре венский адвокат Зейс Инквард, с которым мы еще встретимся. Хотя Гитлер и высказал Папину свое одобрение в отношении текста договора, для чего он специально приезжал в Берлин в начале июля, тем не менее фюрер пришел в ярость, узнав, что соглашение подписано, о чем Папин сообщил ему по телефону 16 июля. «Реакция Гитлера меня удивила», – писал позднее Папин. Вместо благодарности он обрушил на меня поток оскорблений. Я ввел его в заблуждение, он пошел на слишком большие уступки, а вся эта затея была ловушкой. Как выяснилось, то оказалась ловушка для Шушнига, но не для Гитлера. Подписание австро-германского договора доказало, что позиции Муссолини в Австрии ослабли. Можно было ожидать, что это соглашение испортит отношения между двумя фашистскими диктаторами, но случилось обратное из-за событий, произошедших тогда же, в 1936 году, и сыгравших на руку Гитлеру. 2 мая 1936 года итальянские войска, войска захватили столицу Абиссиния Адис-Абебу. А 4 июля Лига Наций капитулировала, отменив санкции против Италии. Через две недели Франко поднял военный мятеж в Испании. Началась гражданская война. По давней привычке Гитлер находился в это время года на Вагнеровском фестивале в Байрёйте. Вечером 22 июля, после того, как он вернулся со спектакля, к нему явился немецкий бизнесмен из Марокко в сопровождении тамошнего лидера нацистов. Они прибыли в Байрёйт со срочным письмом от Франка. Предводителю мятежников нужны были самолеты и другая помощь. Гитлер немедленно вызвал Геринга и генерала фон Бломберга, которые тоже находились в Байройте. В тот же вечер было принято решение помочь испанским мятежникам. Хотя помощь Германии и Франко не может сравниться с помощью Италии, которая направила в Испанию от 60 до 80 тысяч солдат и большое количество самолетов и оружия, она все же представляется значительной. Позднее немцы подсчитали, что на это предприятие они потратили полмиллиарда марок, не считая поставок самолетов, танков, отправки технического персонала и легиона Кондор, авиационного соединения, печально знаменитого тем, что оно уничтожило город Гернику со всем его населением. По сравнению с перевооружением самой Германии, это было не так много, но принесло Гитлеру солидные дивиденды. В результате на границах Франции появилось третье враждебно настроенное фашистское государство – Внутри Франции это породило новые споры между правыми и левыми силами, что ослабило основного соперника Германии на Западе. Кроме того, это исключило сближение Франции и Англии с Италией, на которые надеялись Париж и Лондон после завершения войны в Абиссинии. Это же толкнуло Муссолини в объятия Гитлера. Политика фюрера по отношению к Испании с самого начала отличалась расчетливостью. При внимательном прочтении захваченных немецких документов становится ясно, что одной из целей Гитлера было продление гражданской войны в Испании, чтобы и дальше держать в состоянии ссоры Италию и западной державы и одновременно привлечь на свою сторону Муссолини. Примечание. Более чем через год, 5 ноября 1937 года, Гитлер говорил о политике по отношению к Испании конфиденциальной беседе со своими генералами и министром иностранных дел «полная победа Франка», — заявил он, — «с точки зрения Германии нежелательно. Мы более заинтересованы в продолжении войны и сохранении напряженности в Средиземноморье». Еще в декабре 1936 года Ульрих фон Хассель, посол Германии в Риме, тогда еще не осознавший цели и методов нацизма, к чему он пришел позднее, что стоило ему жизни», — докладывал на Вильгельмстрассе. «Роль испанского конфликта с точки зрения отношений Италии с Англией и Францией похожа на роль абиссинского конфликта. Она наглядно демонстрирует различия интересов держав и таким образом препятствует вовлечению Италии в сеть западных государств и использованию ее для их махинаций. Борьба за политическое влияние в Испании обнажает природу разногласий между Италией и Францией. В то же время позиция Италии как державы западного Средиземноморья вступает в конфликт с позицией Англии. Все это даст Италии понять желательность Тесного Союза с Германией против западных держав. В результате этих обстоятельств образовалась ось Берлин-Рим. 24 октября, после встречи с Нейретом в Берлине, граф Галиаца Чьяна, зять Муссолини и министр иностранных дел, совершил свое первое паломничество в Бертесгаден. Германского диктатора он застал в хорошем настроении. Гитлер дружелюбно заявил, что Муссолини – государственный деятель мирового масштаба, с которым никто не может сравниться. Италия и Германия вместе могут победить не только большевизм, но и всю Европу, включая Англию. Англия, как полагал Гитлер, вероятно, будет искать союзы с Италией и Германией. Если этого не случится, то две державы в состоянии от нее избавиться. Перевооружение в Италии и Германии, говорил Гитлер Чьяна, идет гораздо быстрее, чем оно может идти в Англии. Через три года Германия будет готова. Установление этого срока весьма симптоматично. Через три года наступит осень 1939 21 октября в Берлине Чьяна и Нейрет подписали секретный протокол, определивший общую для Италии и Германии внешнюю политику. Через несколько дней, точнее 1 ноября, Муссолини, не вдаваясь в подробности, говорил об этом соглашении, как образовавшем ось, вокруг которой будут вращаться другие европейские государства. Впоследствии этот термин станет широко известным, а для Дучи – роковым. Имея Муссолини в качестве союзника, Гитлер стал расширять сферу своих интересов. В августе 1936 года он назначил Рибентропа послом в Лондоне поручив ему прозондировать возможность заключения договора с Англией, естественно, на своих условиях. Как заметил Геринг, ленивый и тщеславный, как павлин, высокомерный и не обладавший чувством юмора Рибентроп был самой неподходящей кандидатурой на этот пост. Когда я стал критиковать кандидатуру Рибентропа, заявляя, что он не справится с английскими делами, говорил позднее Геринг: "Фюлер сказал мне, что Рибентроп знает лорда такого-то и министра такого-то". На это я ответил, вся беда в том, что и они знают Рибентропа. Действительно, Рибентроп при всей своей непривлекательности имел влиятельных друзей в Лондоне. Одним из них, как считали в Берлине, была миссис Симпсон, друг короля. Но первые же шаги Рибентропа на новом поприще не внушили надежд, поэтому в ноябре он вернулся в Берлин, чтобы довести до конца не имеющие отношения к Англии дела, в которых он к тому времени погряз. 25 ноября он подписал антикоминтерновский пакт с Японией, согласно которому, как он не моргнув глазом, заявил иностранным корреспондентам, в том числе и автору этих строк, Германия и Япония объединились, чтобы защитить западную цивилизацию. Это могло показаться пропагандистским трюком, с помощью которого Германия и Япония, играя на ненависти к коммунизму и недоверие к коминтерну, намеревались завоевать поддержку во всем мире, если бы не секретный протокол, направленный против России. В случае неспровоцированного нападения Советского Союза на Германию или Японию две державы договорились провести консультации для определения мер, предусматривающих защиту общих интересов, а также не предпринимать каких-либо шагов, способных облегчить положение Советского Союза. Была также достигнута договоренность о том, что ни одна из сторон не будет без согласия другой страны заключать с Советским Союзом договоров, противоречащих духу достигнутого соглашения. На следующий год пакт подписала и Италия. 30 января 1937 года в своем выступлении в Рейхстаге Гитлер заявил, что Германия убирает свою подпись с Версальского договора, ничего не значащий жест так как договор к тому времени уже был похоронен. Гитлер с гордостью подводил итоги своего четырехлетнего правления. Гордость была вполне оправдана, ибо успехи во внутренней и внешней политике были весьма ощутимы. Он покончил с безработицей, создал бум в деловом мире, создал мощную армию, авиацию и флот, снабдив их значительным количеством оружия и обещая дать еще больше. Он единолично порвал цепи Версаля, занял Рейнскую зону. Прибывая в начале своего правления в полной изоляции, теперь он имел надежных союзников в лице Муссолини и Франка. Он оторвал Польшу от Франции. Но самое главное заключалось, вероятно, в том, что он пробудил энергию в немцах, возродил их веру в нацию, укрепил мысли о роли нации как величайшей в мире. Разница между процветающей воинственной Германией, ведущей смелую политику, и западными увядающими демократиями, которые колебались и терпели провал за провалом, была очевидна. Несмотря на охватившую их тревогу, ни Англия, ни Франция и пальцем не пошевелили, чтобы помешать Гитлеру нарушить мирный договор и оккупировать Раинскую зону. Не смогли не остановить и Муссолини в Абиссинии. Теперь, в 1937 году, Они предпринимали жалкие попытки остановить Германию и Италию в их стремлении предрешить исход гражданской войны в Испании. Всем было прекрасно известно, что предпринимают Италия и Германия для обеспечения победы Франка. Тем не менее, правительства Лондона и Парижа годами вели бесплодные политические дебаты с Берлином и Римом, дабы гарантировать их невмешательство в испанские дела. Эта игра, очевидно, забавляла германского диктатора и еще больше увеличило его презрение к нерешительным правителям Франции и Англии, этим ничтожным червякам, которых он вскоре назвал так и унизил с величайшей легкостью. Ни правительства Франции и Великобритании, ни их народы, ни сами немцы в начале 1937 года, казалось, не понимали, что в течение четырех предшествовавших лет Гитлер занимался одним – подготовкой к войне. Автор этих строк, по собственным наблюдениям, знает, что до 1 сентября 1939 года немцы были убеждены, что Гитлер достигнет того, чего хочет и чего хотят они, не прибегая к войне. Но среди элиты, правящей Германии и занимающей ключевые посты, сомнений относительно цели Гитлера быть не могло. Четырехлетний испытательный, как называл его Гитлер, период нацистского правления подходил к концу. Геринг, которому в сентябре 1936 года было поручено следить за осуществлением четырехлетнего плана, открыто заявил об этом в речи, произнесенной им на закрытом собрании промышленных тузов и высоких официальных лиц в Берлине. «Мы приближаемся к сражению, которое потребует от нас наивысшей производительности труда. Предела переворужения пока не предвидится. Альтернатива одна – победа или уничтожение». Мы живем в такое время, когда последнее решительное сражение не за горами. Мы находимся на пороге мобилизации и войны. Не хватает разве что выстрелов. Это предупреждение Геллинга прозвучало 17 декабря 1936 года. А через 11 месяцев, как мы убедимся, Гитлер сделал роковой и окончательный выбор в пользу войны.